220. потухший как говорится что не делается все к лучшему вот и для меня сложившаяся ситуация оказалась полна плюсов так получилось что в нашей небольшой армии спасшейся из межидара насчитывалось около трехсот бойцов практически половина из них должна была войти в роту нового пополнения ту самую которая собиралась отправляться для подкрепления на фронт. Эта половина потому и спаслась, что находилась уже за городом, готовя обозы со снабжением для похода. А другая половина, более потрепанная, это те, кто смогли выбежать из города. И тут потери были практически в каждом взводе. В этом винегрете встретилось даже несколько полицейских, которые вовремя просекли ситуацию и пошли следом за военными. Судьба такая или дикая задумка незримой, но в невольном батальоне совершенно не оказалось офицеров, только несколько сержантов с потерями в своих взводах и отделениях и куча солдат, оставшихся без командиров. То, что сержант Хомяк ночью взял на себя смелость командовать таким количеством бойцов, одновременно было и героизмом, и нарушением устава. Впрочем, как и всегда в армии, когда ситуация экстренная, к счастью, утром никаких сильных закидонов от остальных сержантов не последовало. Как пояснил мне хомяк, они все посовещались и единогласно оставили за ним лидерство до того момента, пока не встретятся с частями царской армии. Но оставлять осеротевших бойцов без командиров было нельзя. И сержанты растащили их по своим взводам. Конечно, некоторые хитрецы просто пытались так прикрыть свои потери, за которые можно было потом здорово получить. Вот и я так оказался во взводе хомяка. И уже не на птичьих правах, а как полноценный солдат царской армии. А что, межидар разрушен? И, по словам некоторых счастливчиков, от военного лагеря в нем ничего не осталось. Угольки, яростнее всего, набросились именно на тех, кто оказывал сопротивление. Документов у меня никаких. И теперь главную роль играло только поручительство непосредственного командира. Так что не бойся, вылунь тихо сказал мне хомяк, вручая магострел в руки. «Теперь ты мой с потрохами. Если что, всегда был в моем взводе, и ни о каких иных я не слышал, понял?» Я кивнул. «Понять не некуда. Нас по-любому отправят на фронт. По вещину сказали, там полная жопа. Вся Красногория в опасности, и государь по-любому туда поедет». Мне оставалось только кивать. «Ну, до границы с Великолунией доберемся, там и разберемся. И бумажки обязательно выправим». «Знаю, у тебя свои какие-то дела. Но я долгов не забываю». Усач похлопал меня по плечу. «Так что сейчас постарайся получить снаряжение и... В дозор рядовой!» Последние слова хомяк рявкнул, а не сказал. Я на миг копешил. «Эээ...» «Твою топсину». Я уже и отвык от этого. Но, заметив ожидающего меня Сивова, Я быстро сориентировался. «Там чернолуники», — начал было я. «Да, пока я тут <как> командую», — хомяк скривился. «Не бойся, Василий, твоим чернолуникам работы найдется. Потом перетрешь с ними. Дуй сивым в моем взводе, пока он за старшего». «Есть дуть сивым», — я размашисто кивнул, вспомнив, как здесь выглядит воинское приветствие. «Все. Теперь я стал частью системы» и это должно значительно облегчить мне жизнь. Гораздо безопаснее добраться до нужного мне места, окруженным армией, чем в одиночку». Белобрысый усмехнулся, когда я отошел к нему. «Ну, Рыжий, ты уже совсем красный стал. Стрелять-то хоть умеешь?» Мы с ним оба помнили ту ночь, когда под Маловратском нас в окопах чуть не сожрали монстры из Белого Вертуна, и моя стрельба тогда тоже спасла жизни. Поэтому сивы и во весь рот. А вот то, что волосы у меня действительно сильно покраснели, должно было меня беспокоить. Но на самом деле полная проверка всего тела не выявила никаких отклонений. Но не считая того, что где-то в глубине подсознания сидела обиженная адская сущность. А еще на последнем издыхании находился хозяин этого самого тела. Да, все было, как я и думал. Царь Рюревский ехал к Межидару от разбитого поместья Перовских, и все это были незапланированные проверки, которые явно задерживали его. Заговорщики хотели отвлечь государя, и у них это получилось. Правда, сильно переборщили. То, что произошло в Межедаре, теперь сильно ударит по стражам душ. Ведь, по словам солдат, там оракулов полегло немало. Подумать только, целая когорта стражей душ стояла под городом и практически проворонила рост вертуна. Это учитывая то, что среди оракулов были и стражи врат, которые такие вещи должны чуять за несколько дней, а не минут. Но даже это не самое страшное. Вместо спасения жителей, стражи душ какого-то хрена ходили по городу и проверяли людей на иных. И это в городе полном блуждающих пульсаров, и в котором по указу самого царя оракулам запрещено использовать магию мысли. В общем, теперь вопросов к командующим магистрам стражей душ если там из них кто выжил. Было у царя очень много. Это все я понял из рассказов Сивова, пока мы пытались с ним собрать мне хоть какое-то снаряжение. «Красная луна вот-вот уйдет», Белобрысый махнул на небо, где висела пока только белая луна. «А у нас одни красные патроны. Белые ночью расстреляли, зато сколько угольков положили». Я получил в свое распоряжение перелатанный рюкзак. Туда же пошла коробка с патронами, фляжка с водой, небольшой паёк из сухарей. Впервые мне досталась пирусная зажигалка. Она же могла играть роль фонарика. Источники магии огня излучали вихри энергии. Поэтому и патроны, и зажигалка прекрасно ощущались мной в рюкзаке. Я радовался как ребенок, понимая, что это чувство никуда не уходит. Также мне, наконец, досталась форма по размеру. И это не могло не радовать. Нож у меня и так остался от оракула. А вот магострел, к сожалению, оказался без штыка, и нигде такового не нашлось. Но я все равно был счастлив от того, что у меня теперь своя винтовка. Конечно, это не мой родной свисток, Капицкий Шамрифл, но в этом мире я и с магострелом мог дело наворотить. Тем более, мне не терпелось попробовать мою новую способность в стрельбе. Ведь смог же я тогда отвернуть пулю от мальчишки в подворотне. В головном дозоре, куда нас отправил хомяк, вместе с нами оказалось 12 человек. Здоровый отряд, который мог оказать сопротивление, если вдруг откуда-нибудь вылетит уголек. В теории, мы могли завалить двух или трех. На практике же, если угольков будет больше одного, все останутся героически погибать, пока один или двое дозорных побегут предупреждать батальон. Ну, что такое дозоры, я знал, поэтому и не удивлялся. Вокруг была только степь, и двигались мы как раз по широкому полю, заросшему высокой травой. Сивому не понравились столбики дыма впереди, и он приказал не спеша двигаться к небольшому холму, чтобы с высоты осмотреть окрестности. Белобрысый подозревал, что там, где дым, могут быть угольки. «Смотрю, светишься аж!» – усмехнулся Сивый, заметив, как я разглядываю магострел. На широком прикладе были заметны подпаленные следы зубов, И мне сразу подумалось, что тут не обошлось без клыков уголька. У винтовки есть своя история. Не зря она вся такая потертая. Длинное дуло было хоть и пошарпанным снаружи, а местами и с ржавчинкой, но ровным. В свое время бывший хозяин ухаживал за ней. Так немножко подчистить, смазать, и будет как новенькая. «Слушай, вопрос такой», — обратился я к Сивому после паузы. «Чего? Чернолуники твои, если что, тоже предели. «Знаешь, после вчерашнего, ну, очень много солдат стали вдруг верующими!» Белобрысый захохотал. «Этот отец Афанасий уже замучился молиться с ними!» «Никогда ведь не знаешь, вдруг завтра в пасти уголька погибнешь!» Сивой посерьезнел, задумавшись. Я весело отмахнулся, а потом, еще раз глянув на следы зубов на прикладе, спросил. «Слушай, аптечки никакой не полагается?» А чего?» ты про бинты, что ли? Ну, найдем тебе. Наш лекарек-то точно таскает. Он махнул головой через плечо, имея в виду лохматого парня из нашего отряда, выполняющего функции медика. Правда, магических способностей у того никаких не было. И максимум, что он мог, так это остановить кровь, зашив и забинтовав как следует. Понял. Я поджал губы. А вытяжка? Хоть пару таблеток. «Откуда вы такие беретесь-то?» Сивый покачал головой. «Может, тебе целителя личного приставить?» «Мага первого дня, пожалуйста», — хмыкнул я. «А чего не второго-то?» — Сивый заржал. «Тебе как, с сиськами, какой-то этой твоей чернолуницы?» Послышались еще смешки. Наш разговор все-таки слышали. На Эвелину многие заглядывались, но никто бы не рискнул пристать к избраннице, отмеченной самой богиней мало ли какое проклятие на себя наклечешь. А вот смотреть на красивую чернолуницу и тайно желать ее, этого же никто не запрещает. «Ну, а если серьезно, — сказал Белобрысый, утирая слезы, — можем набрать тебе баночку того дерьма, которым наш пухлый целитель всех мажет. Нет, спасибо, — я осклабился, — лучше уж сразу впасть у угольку. Было бы даже обидно, если б наш дозор оказался без происшествий. Мы немного не дошли до холма, возвышавшегося из травяного океана, как интуиция кольнула меня. Моя рука, поднятая вверх, заставила Сио сразу же присесть на колено и зашипеть. «Стоять! Чего там, рыжий?» «Не знаю». Я опустился рядом, пытаясь разобраться в своих чувствах. До слабенького столба дыма, который тянулся над горизонтом, Было еще далеко. Новое ощущение, которое позволяло чуять пирусные патроны и зажигалку в рюкзаке, было со мной. Но она молчала. «Слушай, рыжий!» – прошептал Сивый. «Ты ведь везучий, как сраный лунный! Пока ты не скажешь двигаться, никуда нахрен не пойду!» Не слушая болтовню Белобрысова, я пытался разобраться в своих чувствах. Интуиция кольнула, но теперь молчит. Значит, опасность была именно в том, что мы двигались. Я настроился на тонкую псионику, пытаясь пробудить верхние чакры. Это у меня получалось не особо хорошо, но тренировки из прошлой жизни помогали разобраться в тех сигналах, которые спонтанно прилетали. Так можно было даже уловить следы от мыслей, если бы нас вдруг ждала засада. Подобное я проворачивал, когда встретился впервые с Эвелиной. «Еще я слышал...» что ты скоро вообще магом сделаешься. Надоедливо бубнил Сивой. Это чего, пробудился, получается? Хотя, если до утренника не дотягиваешь, все равно, что лунь Я пожал плечами. Либо болтовня меня отвлекала, либо впереди было пусто. По крайней мере, никакое разумное существо тут ничего не замышляло. Если это только не убийца, вроде Вячеслава Ключевца. Подумав о диверсанте, Я нервно поднял ружье. Как-то не хотелось бы проверять в этих зарослях, на что он там способен. Сивый рядом дернулся. Запыхтел, как паровоз. Тоже стал целиться в ту сторону, куда и я. «А ну-ка, готовься!» Прошипел он остальным. «Ты не бойся, рыжий. Я и не в таких передрягах бывал. Вот помнится, мы разок с мечом. Заткнись!» Отрезал я. Как и в прошлый раз... У Белобрысова начался словесный понос. Удивительно, как хомяк его терпит. «Ну ты вот наткнись на спящего уголька, посмотрим, как...» Я удивленно повернулся к Сивому, и тот сразу же захлопнул рот. «Молчу, молчу». «Спящий уголек?» — вырвалось у меня. Тот часто закивал, удивляясь, в свою очередь, что я о таком не слышал. «Ну, вообще, это обычно после открытия вертуна. Помнишь, на нас снежки перли тогда?» «Ну, некоторые же все равно прорываются, убегают в поля или еще куда». Сивый рассказал, что элементали, вырвавшись из вертуна, жили несколько дней. Их продолжительность жизни зависела от близости к материнскому вертуну, от луны в небе и еще от всякой лунной хрени. Так вот, иногда монстры словно впадали в спячку, превращаясь чуть ли не в кусок окружающей среды. Ну, Сивы с хомяком так напоролись один раз, На огромный кусок угля, как они думали. Уголек, очнувшись, едва их не разорвал. Ладно, с ними был маг. Он уголька уложил. Кивнул сивой и замолчал, когда я опять поднял руку. Сссс. Теперь, получив новую информацию, надо было кое-что попробовать. Я перестал сканировать округу своими навыками псионика. Попробовал прислушаться к новому чувству огня. Но тут было немного сложнее. Магия материальных стихий. Была слишком грязной, и приходилось втягивать ее через нижнюю чакру. Трещины в магическом блоке едва сифонили, и мне приходилось немного напрягаться. Можно было бы пробудить одержимого, у него явно сил побольше. Но я не хотел рисковать. Символ черной луны так и висел на моей шее. Я попытался вспомнить, как ощущал угольков до этого. Ту смесь ярости и огня, которая всегда искала себе жертву. Элементали были, по сути, пламенем, которое стремилось сжечь все вокруг просто потому, что иначе оно погибнет. Так, стоп. Ух, твою-то псину, я же тебя вижу. Впереди, буквально у подножия холма, кто-то находился. И я сразу понял, что имел в виду под спячкой сивой. Да, уголек словно затух, и он сейчас полностью оправдывал свое название. Остывшись снаружи, он поддерживал жар внутри и словно ожидал, когда мимо пройдет хоть что-нибудь, что можно будет сожрать. Для огненного монстра это была отличная маскировка. Трава вокруг пожухла от пекла, но не загоралась. Так что если кто и потащится мимо, разглядывая дым на горизонте, точно не заметит черную глыбу под ногами. Еще несколько минут я потратил на то, чтобы определить, есть ли рядом еще такие горячие глыбы. Вроде нет. «Уголек», — наконец сказал я. Сивый, кажется, присел еще ниже. Его взгляд заметался по стене травы впереди. — Где? Где сгинь твоя луна, где? — Ладно, псы толчковые, — огрызнулся я, — не будем рисковать. Я взвел курок, прицелился туда, где ощущал элементаля. — Смотри, луны нет. Красные патроны чуть слабее, бей точно. Я кивнул, задержав дыхание. Что-то внутри меня словно нарисовало потоки энергии вокруг и даже учло, как магия уголька повлияет на пулю. Видимо, магический дар смешался с навыками снайпера и на выходе дал такую вот странную баллистику. Усмехнувшись одним уголком рта, я на пару сантиметров отклонил дуло в сторону, а потом нажал на спуск. В чистом поле выстрел наверняка прозвучал на многие километры, а уголек впереди лишь на миг раскрылся. Я почувствовал, как полыхнула его грива но с пробитым черепом долго не живут». Задымилась трава. Мы сразу же вскочили, подбежали к неподвижной туше и стали затаптывать огонь вокруг. «Дуйте назад!» Сивый отрядил двоих. «Доложите, что уголька спящего положили! Пусть стоят, ждут!» «Есть!» Солдаты зашуршали травой, бегом направившись к батальону. Потом несколько минут мы стояли, прислушиваясь к звукам в поле. На шум выстрелов могли сбежаться твари в округе, если они тут были. Вскоре тело уголька стало рассыпаться. Сивый, опустив магострел, поковырял дулом в кучке золы и, опустившись на корточки, довольный вытащил несколько камешков пируса. «А все-таки везучий ты, сукин сын, рыжий!» Он улыбался, перекидывая из ладони в ладонь еще горячие камни. Не дождавшись нападения, мы двинулись вперед и поднялись-таки на холм. Залегли там, наблюдая за округой. «Подождем немножко», — сказал Сивый. «Так безопаснее». Дальше дозор можно было бы назвать просто тоской смертной. Так мы и двигались, останавливаясь при каждом подозрительном шорохе. Такое продвижение, конечно, заняло гораздо больше времени, чем стремительное отступление батальона ночью. «Ну, тогда монстры гнались по пятам». А теперь же каждые несколько часов следовал привал. В общем, на дорогу, где мы должны были повстречаться с гвардией самого царя, мы выбрались только к позднему вечеру. Загорелись в чистом поле костры, и лагерь зажил своей жизнью, распределяя обязанности. Кто-то заступал в новые дозоры, кто-то в ночное дежурство, а кто-то начинал кошеварить. Наконец-то мне удалось встретиться с отцом Афанасием и с Эвелиной, вот только поговорить не совсем удалось. Девушка выглядела еще вполне бодрой, а вот старик просто свалился у костра, захрапев мертвецким сном. Даже ужинать не стал. Хромой плюхнулся рядом, прислонившись к мягкому боку Афанасия, и тоже отключился. «Они сегодня целый день исповедовали», — пояснила Евелина, присев рядом. «Очень много солдат решили покаяться». Чернолуница была в рясе, скрыв все свои прелести, и даже привычного уже потока едва ощутимой магии не ощущалось. Это все, видимо, чтобы не смущать солдат. Я усмехнулся. Работнички. Хромой, судя по всему, помогал священнику, таская его скромный инструментарий. В одной руке у пацана была связана из какой-то хворостины палка с самодельным крашенным символом черной луны на конце, в другой кисточкой из размочаленной ветки. Рядом он свалил еще какие-то приспособления, собранные, видимо, из солдатской утвари. И в некоторых еще теплились дымящиеся угли. «А ты?» – спросил я Эвелину, видя, что та пока спать не ложится. «Я больше по кухне не устала особо». Она смутилась. «Мы же избранницы. Наше дело не паству ставить на путь истинный, а ждать его». Она коснулась знамения на груди подрясой и посмотрела в небо. Там, из-за горизонта, выглядывала желтая луна. Высоко в небе висела синяя, и красная, и белая. «Сейчас находились где-то с другой стороны планеты, вместе с пробоиной». Китрина и Галадзи смотрят за нами», — сказала Эвелина, глядя на желтое и синее ночные светила. «Святые привратники?» — спросил я. Она кивнула. Я вспомнил свое сновидение содержимом О школе привратников, о восточной пустыне. Но задал я другой вопрос. «Так, Эвелина, как избавиться от него?» Я показал пальцем на себя, и чернолуница сразу все поняла. Она долго молчала, явно над чем-то раздумывая. «Стражи душ, обучены убивать их внутри», — наконец сказала она. «И то, у оракула это не всегда получается. И тогда он сам становится жертвой. Кстати, стражи душ не делают разницы между иным и одержимым. Для них вы все... <кхм> зло. Но это я уже понял». «А что становится с тем, в ком убили одержимого?» С легкой тревогой спросил я. Эвелина вздохнула. «В лучшем случае он просто лишается магической силы. Становится пустым, да еще и сумасшедшим. Стражи душ работают грубо, обрубая источники силы. Я вспоминал, как оракулы пытались атаковать меня, когда я был внутри их разума. Наверное, проникая при проверке в чужую душу, Стражи не особо различают, где там иной, а где хозяин тела. А в худшем случае что? Смерть? Эвелина кивнула и добавила. Кстати, обычные маги стихий тоже предпочитают просто убивать носителя, пока одержимый не обрел много силы. Под носителем она, ясное дело, подразумевала физическое тело. Где-то внутри меня раздался довольный смех. «Мы с тобой навсегда вместе, иной!» Я тронул символ черной луны под курткой, желая, чтобы внутренний весельчак заткнулся. И тут меня осенило. — А чернолунники? — Они как изгоняют? Эвелина вздрогнула. — А кто тебе сказал, что мы умеем изгонять одержимых? Слишком уж она испугалась. я понял. За этим что-то стоит. Ну да, если вспомнить ту хрень, что они пытались сотворить надо мной в подворотне. Чтение молитв. Занесенные кинжалы. Не очень-то похоже было на изгнание. Скорее, на физическое устранение. Может, вот этим символом можно? Я показал себе на грудь. Нет, он только причиняет боль одержимому. Если перестараться, носитель тоже погибнет. Но это и если он слабый. Я долго и выжидательно смотрел на Эвелину, догадываясь, что она что-то знает, но рассказывать не хочет. «Евелина!» – протянул я. «Мне отец Афанасий обещал, что поможет!» Та нехотя буркнула. «Шлепни меня незримая, ну вот у него бы и спрашивал!» И тут же она выдала. «А как тебя по-другому было заставить с нами пойти?» «Да вас прибить мало, псы вы толчковые!» Эвелина виновато замолчала. Потом упрямо вздернула подбородок. Хотела что-то сказать, но опять поникла. «Ваш этот способ!» продолжал я, пытаясь выпытать. «Разум носителя сохранится?» Избранница нервно потерла шею. «Если только... Ну, пойми...» «Эвелина!» «Да...» обреченно выдохнула она. «Да, храни тебя незримое. И даже магическая сила сохранится. Но ты можешь погибнуть!» Я едва не хлопнул себя по лбу, обалдевая от женской логики. «То есть, по-твоему, другие способы лучше подходят?» «Ты не понимаешь», — она покачала головой, — «живым и целым останется только носитель».